Глава двенадцатая Первые впечатления очень важны в бизнесе Джон Перпонт Финч Простите, чем могу служить, господа? Богатый халат владельца не мог спрятать его худобу Я не особенно мускулист, как скиф, то есть Но у меня сложилось впечатление, что если я ударю этого человека Он не отделается синяком, он рассыплется Я хочу сказать, видел я раньше тощих людей, но этот казался скелетом, на который натянули слишком мало кожи. «Вы разрешите? Мы бы хотели поговорить с Абдуллом», — высокомерно бросил Аз. «Если позволите, я — это он, а он — это я», — продекламировал владелец. «Вы видите перед собой Абдула, жалкую тень человека, доведенного ловкими клиентами до грани голодной смерти». «Вы, однако, кажетесь весьма преуспевающим», — пробормотал я, оглядываясь кругом. В лавке было полно товара, и даже мой неискушенный взгляд улавливал повсюду несомненные признаки довольства. Ковры из неизвестных мне материалов были сотканы весьма изящно, их глубокие узоры отливали золотом и серебром. Ковры эти явно предназначались для богатых, и казалось сомнительным, чтобы их нынешний владелец в чем-то себе отказывал. «Да, это целая повесть о моей глупости», — воскликнул, ломая руки, владелец лавки. «В своем слепом доверии я вбухал все, что имел в ассортимент. В результате вот страдаю среди изобилия. Мои клиенты знают об этом и грабят меня теперь, когда я уязвим. Я теряю деньги на каждой продаже, но человек должен что-то есть». «На самом деле», — перебил Ас, — «мы тут ищем кое-что под ковром». Разр... «Что-что? Пожалуйста, не пугайте так бедного Абдула. Мой скромный бизнес!» «Не брось ты это, Абдул, или мне следует сказать Фрумпель!» Аз осклабился в своей самой широкой улыбке. «Мы знаем, кто ты и что ты. Мы пришли сюда сделать свой маленький бизнес!» Фрумпель при этих словах стал двигаться с быстротой, способности к которой я бы в нем никогда не заподозрил. Он одним прыжком очутился у двери, задвинул засов и опустил занавес, сделанный, кажется, из еще более плотной материи, чем его ковры. «Где вас учили манерам? – прорычал он через плечо голосом, совершенно не похожим на прежний, скулящий. «Мне, знаете ли, предстоит жить в этом городе неопределенное время». «Да, извиняюсь», — сказал Ас, но он вовсе не казался оправдывающимся. «Ну тогда в следующий раз будьте поосторожней, когда вваливаетесь в лавку и начинаете швыряться моим именем. Народ здесь не отличается терпимостью к странным существам и происшествиям». Он, казалось, всего лишь ворчал про себя, и поэтому я ухватился за возможность шепнуть Аазу. пс ас Что это мы ищем под ковром?» «Позже, малыш!» «Ты, владелец лавки, казалось, первый раз увидел меня. «Ты статуя!» «Я не узнал тебя, пока ты двигался». «Ну, я...» «Мне следовало бы знать», — продолжал бушевать он. «Иметь дело с бесами значит напрашиваться на неприятности. Не успеешь оглянуться, как всякий...» Он внезапно оборвал речь и подозрительно поглядел на нас. Рука его исчезла в складках халата и появилась опять с прозрачным кристаллом. Он поднял его к глазу и, словно через монокль, по очереди пристально оглядел каждого из нас». «Мне следовало бы догадаться», — сплюнул он. «Не будете ли вы так любезны снять свои личины? Я предпочитаю знать, с кем имею дело». Я взглянул на Аза, и тот согласно кивнул. Закрыв глаза, я начал осуществлять переход к нашему нормальному обличию. «У меня хватило времени на раздумья. Будет ли Фрумпель гадать насчет моей трансформации, если поймет, что на самом деле я не тот человек, которого он видел раньше? Я зря беспокоился». «Извращенец!» — Фрумпель сумел заставить это слово звучать ругательством. «Я изверг, если вы хотите иметь с нами дело!» — поправил Аз. «Нет, извращенец! Пока я не увижу цвета ваших денег!» — презрительно фыркнул в ответ Фрумпель. Я вдруг осознал, что он внимательно изучает меня. «Слушай, ты случайно не без по имени Трокваду, а?» «Я? Нет, я... Я...» Но он уже снова разглядывал меня сквозь кристалл. «Хм!» — произнес он, засовывая свой монокль обратно в складки халата. «Я, полагаю, ты в порядке. Однако очень бы хотелось заполучить этого троква дла. Он в последнее время склоняет мое имя направо и налево». «Слушай, Фрумпель!» — вмешался ас. «Ты знаешь ли, не единственный, кто предпочитает видеть, с кем имеет дело?» «Хм! А? Хорошо, если вы настаиваете». Я ожидал, что он закроет глаза и примется за работу, но вместо этого он снова сунул руку за пазуху. На этот раз то, что он извлек, выглядело как ручное зеркальце со своего рода диском на обратной стороне. Глядя в зеркало, он осторожно вертел пальцами диск. Результат был мгновенным и поразительным. Не только его лицо, но и все тело начало меняться, раздаваясь вширь и принимая красноватый оттенок. На моих глазах брови его стали гуще и срослись. Линия бороды, словно живая, прокралась вверх по лицу, а глаза жестко сузились. Я заметил, что теперь его ступни стали сверкающими раздвоенными копытами, а из-под нижнего края халата появился кончик заостренного хвоста. За впечатляющий короткий срок он преобразился в... ну, в дьявола! Несмотря на все свои приготовления, я почувствовал укол суеверного страха, когда он отложил зеркальце и снова повернулся к нам. «Теперь вы довольны?» — буркнул он Аазу. «Для начала сгодится. Хватит препираться!» Фрумпель вдруг снова воодушевился. «Что привело на пент извращенца? Благотворительность? И как тут вписывается этот малыш?» «Он мой ученик!» — уведомил его Ааз самом деле?» Фрумпель бросил на меня сочувственный взгляд. «От какой такой хорошей жизни это случилось, малыш? Может, мы сумеем что-нибудь для тебя придумать?» Он вполне доволен ситуацией, перебил его Аас. «А теперь перейдем к нашей проблеме. Вы хотите, чтобы я исцелил малыша от безумия?» «А? Нет, брось, Фрумпель, мы пришли сюда по делу. Давай объявим на время перемирия, ладно? Если вы настаиваете». «Это, однако, кажется странным, извращенцы и девалы никогда по-настоящему не ладили. Мы изверги!» «Сами видите, что я имею в виду?» «А, смешался я. Ты не мог бы просто рассказать ему?» М -м? Да, верно, малыш. Слушай, Фрумпель, у нас возникла проблема, и мы надеемся, что ты поможешь нам с ней справиться. Видишь ли, я потерял свои способности». Что взорвался Фрумпель? Выявились сюда без магических способностей и значит не защищены от возможного хвоста? Это конец всему. Я семь лет потратил, чтобы тут устроиться, и вот появляется какой-то идиот и стой, Фрумпель! Я же сказал тебе, что малыш мой ученик. Он знает больше, чем достаточно для прикрытия нас обоих. Недоучка! Он доверяет мою жизнь и безопасность недоучке. Ты, кажется, проглядел тот факт, что мы уже здесь. «Если бы что-нибудь могло случиться, оно бы уже случилось. Каждую минуту вы, двое находясь здесь, угрожаете моему существованию. И тем больше для тебя причин немедленно решить нашу проблему и прекратить это бессмысленное биение себя в грудь». Несколько минут они прожигали друг друга взглядами, в то время как я старался быть очень тихим и незаметным. Фрумпель явно был не тем, на кого стоило бы возлагать надежды. «А, ладно!» — проворчал, наконец, Фрумпель. «Поскольку я, похоже, никак иначе от вас не избавлюсь!» Он подошел к стене и извлек из одного из ковров нечто, напоминающее обрывок веревки. «Вот это уже ближе к делу!» — победоносно заметил Ас. «Сядьте и заткнитесь!» — приказал наш гостеприимный хозяин. Ас сделал, что ему было сказано, а Фрумпель начал описывать вокруг него кольцо. «Двигаясь, девол держал веревку сначала так, потом этак, иногда сворачивал в круг, а иной раз давал просто обвиснуть. И все это время он внимательно глядел в потолок, словно читал там написанное мелким шрифтом сообщение. Я не имел ни малейшего понятия о том, что он делает, но было до странности приятно наблюдать, как кто-то приказывает Оазу, и ему это сходит с рук». «Хм...» произнес, наконец, Девол. «Да, думаю, можно сказать, что ваши способности определенно пропали». «Восхитительно!» прорычал Ас. «Слушай, Фрумпель, мы проделали весь этот путь не для того, чтобы нам сообщили то, что мы и так уже знаем. Предполагается, что вы, Деволы, способны сделать все, что угодно. Ну так сделай что-нибудь!» «Это не так-то легко, извращенец!» огрызнулся в ответ Фрумпель. «Мне нужна информация!» «Как вы вообще потеряли ваши способности?» «Наверняка я не знаю», — признался Ас. «Меня вызвал на пент один маг, и когда я прибыл, они пропали». «Маг который?» «Гаркин!» «Гаркин?» «С ним лучше не связываться. Почему бы вам просто не заставить его восстановить ваши способности вместо того, чтобы впутывать меня?» «Потому что он мертв. Это уважительная причина?» «Хм, это затрудняет дело. И еще, говорят, вы можете сделать все, что угодно». — презрительно фыркнул ААС. — Мне следовало бы знать. Я всегда думал, что репутация дьяволов преувеличена. — Послушайте, извращенец, вы хотите моей помощи или нет? Я не говорил, что не могу ничего сделать, просто это будет трудно. — Вот это больше похоже на деловой разговор, — хохотнул ААС. — Приступим. — Не так быстро, — возразил Фрумпель. — Я сказал, что могу помочь вам, но не сказал, что помогу. — Ясно, — фыркнул ААС. «Вот оно, малыш, приближается, прейскурант! Я же говорил, они художники под части вымогательства!» «На самом деле, — сухо сказал Девол, — я думал о времени, которое мне потребуется на все приготовления, и я считаю, что совершенно ясно выразил свои чувства относительно вашего пребывания здесь дольше, чем это абсолютно необходимо». «В таком случае, — улыбнулся Аз, — я бы предложил тебе начать». Я считаю, что совершенно ясно выразил свои чувства относительно нашего намерения оставаться здесь, пока лечение не подействует. В таком случае, — улыбнулся ему в ответ Девол, — я буду считать, что вы подняли вопрос о цене. Сколько у вас при себе? Ну, у нас есть, — начал было я. Это мне кажется не слишком важным. Ас, предупреждающий, ожег меня взглядом. «Что, если вы скажете, сколько, по-вашему, будет справедливо уплатить за ваши услуги?» Фрумпель удостоил его еще одним испепеляющим взглядом, прежде чем задумчиво погрузиться в расчеты. «Хм, стоимость материалов и, конечно, мое время, и выявились без предварительной записи, скажем так, это обойдется вам всего лишь приблизительной оценка. имейте в виду, где-то...» «Слушайте», — он вдруг просветлел и улыбнулся нам. «Может, вы согласитесь оформить это как обмен?» «Я исцелю вас, а вы мне окажете небольшую услугу». «Какую услугу?» — подозрительно спросил Ас. «На сей раз я был полностью с ним согласен. Что-то в голосе Фрумпеля не внушало мне доверия». «Это совсем ерундовое дело», — промурлыкал Девол. «Надо поработать подсадной уткой». «Я предпочел бы заплатить наличными», — твердо заявил я. «Заткнись, малыш», — посоветовал Ас. Что это еще за работа одной утки, Фрумпель? Вы, возможно, заметили молодую пару, зашедшую в лавку перед вами? Заметили? Хорошо. Тогда вы, наверное, заметили также, что их здесь нет. Как они ушли, поинтересовался я. Я перейду к этому через минуту, улыбнулся Фрумпель. Во всяком случае, история у них хоть и обычная, но интересная. Избавлю вас от деталей, но, короче, они юные влюбленные, разлученные своими семьями. «В отчаянии они обратились за помощью ко мне. Я оказал им услугу, отправив в другое измерение, где они могут быть счастливы, не опасаясь вмешательства своих родственников». «За гонорар, конечно!» — сухо заметил Аас. «Конечно!» — улыбнулся Фрумпель. «Брось, Аас!» — упрекнул я. «Это кажется достойным делом, даже если ему за него заплатили». «Именно так», — просиял Девол, — «ты очень восприимчив для своих юных лет. Так или иначе, мой благородный поступок поставил меня в довольно рискованное положение. Как вы, несомненно, заметили, я крайне озабочен своей репутацией в этом городе. Эта репутация может оказаться под угрозой, если родственники той пары сумеют проследить их путь до моей лавки, но не дальше». «Должно быть, это был еще тот гонорар», — проворчал ААС. «Итак, мое предложение состоит в следующем. В обмен на мою помощь я прошу вас принять обличье молодой пары и проложить ложный след, уводящий от моей лавки». «Насколько длинным должен быть этот след?» – спросил я. «О, не нужно ничего сложного. Просто выйдите из города на глазах достаточного числа горожан, чтобы переключить их внимание в сторону от моей лавки. Как только город скроется из виду, вы можете надеть любую угодную вам личину и вернуться сюда». К тому времени мои приготовления к вашему исцелению должны быть завершены. Но что скажете? По рукам...